ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТА ЕЩЁ НЕ МОЯ АЛЕКС КАМИНСКИЙ Этот ее взгляд, застывший на моих кубах, снился мне еще не одну ночь со всеми вытекающими. Ворваться в детскую, разбудить и зацеловать сонную помощницу с каждым днем хотелось все сильнее. Вот только Василиса словно нарочно избегала наших встреч наедине, все время прикрываясь то работой, то лесси, то общением с мэрием. а еще упорно делала вид, что ничего этого не было. Вот так просто. Но не могло же мне привидеться. Я отчетливо помнил, как загорелось желание в ее глазах. И девчонка сама подалась мне навстречу. Только я, идиот, вместо того, чтобы взять все в свои руки, никак не мог поверить в происходящее и решиться прикоснуться к ней. Словно боялся опорочить. Сам не знаю, как так вышло. Но за то время, что мы провели вместе, Василиса стала для меня особенным. почти святой, по-детски чистая и искренняя, забавная и непредсказуемая, а еще чертовски сексуальная. То, что она не догадывалась об этом, расхаживая по дому в коротких джинсовых шортах с Лесси на руках, или играя с Арктором на лужайке у бассейна в одном купальнике, только добавляла ей шарма. Она никогда не заигрывала и н и к а к и т н и ч е г о со мной, желая понравиться. Скорее наоборот... Всякий раз, когда ловила на себе мой откровенный взгляд, как-то тушевалась и опускала ресницы. Даже не представляя, насколько хороша. Так бы и съел. Что говорят юристы? о т к а з ы к о т о р ы е оставил Сара и теста ДНК, будет достаточно, чтобы оформить опеку? Думаю, да. Они работают над этим. С того дня, как Василиса и Лесси поселились в моем доме, Адам тоже стал в его стенах появляться как-то слишком часто. Вот и сейчас приехал на ужин. когда его никто не звал. Еще и донимает вопросами. — Василиса, паста просто волшебная. — Спасибо, Адам. — Да что ж такое! Стоит мне отвернуться, эти двое только и делают, что улыбаются друг другу и любезничают. — Может, тебе и с собой завернуть? Василиса, передай, пожалуйста, соус. Едва наши руки соприкоснулись, она отскочила от меня будто от огня и опустила взгляд в тарелку, возвращаясь к еде. Вот и пойми этих женщин. Я ведь знаю, что о нравлюсь н ей. Просто чувствую, и все. И так из шкуры вон лезу, чтобы стать лучше и не быть прежним бесчувственным мудаком. Даже со слюнявой малявкой контакт нашел, и она, наконец, приняла меня за своего. Пошла на руки, стала улыбаться. Но в с и л и с о м что-то здесь было не так. Ну, только что. Или все дело в том парне из Италии, который названивал каждый вечер. «Когда планируешь сообщить о л е с е родителям?» — поинтересовался Адам, словно не знал лично этих одержимых. «Спроси что-нибудь попроще». Этот вопрос мне и самому не давал покоя. Но стоило представить их лица и то, как любят мои родители лезть в чужую жизнь. В общем, новость о л е с с е разом лишит меня покоя и независимости, к о т о р о й я столько лет добивался. «Ты же не можешь все время держать существование дочери в тайне от них?» — А кто мне запретит? Лет до восемнадцати как-нибудь протянем. А там Лесси сама решит, хочет ли она с ними общаться. — усмехнулся я. Но мою шутку никто за столом не поддержал. Сопливая мелодия разрушила тишину, а Василиса тут же подскочила из-за стола, прижимая смартфон к сердцу. — Или мне это только показалось? — Извините, я ненадолго, — пояснила она, словно ей б ы у чего стыдиться, и выпорхнула за дверь. Аппетит разом пропал. Я отложил приборы и что-то прорычал. Наблюдая за мной, Адам заржал, как конь. «Что?» — взорвался я, запустив лучшего друга скомканную салфетку. «А поговорить с ней о своих чувствах не пробовал?» «Тише ты. Вроде взрослый мужик. А так напрашивается, чтобы ему рот скотчем заклеили, пока чего лишнего не ляпнул. Если бы это было так просто. Да вы с утра до вечера вместе. Чего же проще?» Не знаю, Адам, просто она другая, не такая, как все те, кого я знал раньше. Здесь н а к а т а н н ы й ш а б л о н не работают, нужен особый момент. Еще этот итальянец каждый вечер названивает. Что, если я вообще ей не интересен, а своими признаниями только спугну девочку? Она ведь и без того меня стороной обходит. Ну, не попробуешь, не узнаешь. Задумавшись над его словами, я подошел к окну. Усилиса была на веранде. На коленях о л е с я в руках смартфон. Отсюда и з своего укрытия за плотной гординой я мог любоваться ею беспрепятственно. Наблюдать, как она смеется, запрокинув лицо к небу, словно ловит капли летнего дождя, смотрит по сторонам с таким неподдельным, почти детским любопытством, улыбается каким-то своим мыслям. Да еще Арктур, что так вертится у ее стройных ног. Она покорила у моего пса, едва появившись на том пляже. С первого взгляда, как и его хозяина. Я и сам невольно улыбался, просто от того, что она есть. Никто и никогда прежде не заставлял меня чувствовать нечто подобное. Другими я хотел обладать, хотя и ей тоже, глупо отрицать очевидное. Но еще я хотел, чтобы она перестала пугаться и увидела во мне кого-то большего, чем своего босса. Поняла, что ей не враг, и никакое не чудовище, каким сперва хотел казаться. Пусть еще не моя, но она здесь, рядом. Остальное — вопрос времени. Василиса. Встреча семейства Новок состоялась спустя несколько дней после инцидента с наручниками. Правда, чтобы вырваться из цепких лап подозрительного босса, пришлось соврать Алексу, что хочу пройтись по магазинам и заняться обычными женскими делами. вроде посещения салона красоты. Вместо этого я направилась прямиком в офис отца. Прошло уже почти три недели с тех пор, как тебя в н е д р е л и в Артскин. А вот сыны не там. Отец затянулся сигаретой, выпуская клубы дыма. Мы же с т а л л е р о м и Рэйчел многозначительно переглянулись. Она и так делает все, что в ее силах. с т а л на мою защиту брат. к а м и н с к и ей полностью доверяет. Разве этого недостаточно для следующего шага? — Какого еще шага? — переполошилась я, уже и не п р е д с т а в л я ю что они там задумали. — Узнаешь в свое время, — на корню обрубил отец. И задержать его тогда Лиса постаралась. Кто же знал, что этот сумасшедший притащит ее навстречу в ресторан, прямо в наручниках? — Теперь знает, и в следующий раз будет действовать наверняка. Так, дочка? Я не решила что-либо ему ответить. Перед глазами все еще стоял Алекс, ставший таким родным и близким, что предавать его было бы выше моих сил. — Я не слышу ответа Василиса, — прозвучало с нажимом. — Неужто ты успела привязаться к этому гаденушу Каминскому и забыла, кто он такой? — У меня все под контролем. — Ничего у тебя не под контролем, — вмешалась Рэйчел. — Не хотела говорить, но я в и д е л вас на той встрече. Его руки на твоей талии и то, как ты на него смотрела. Мы были в наручниках, а я всего лишь отыгрывала роль. Не думаю, что дело в этом. Да, он привлекательный мужчина, Лиса. Но прежде всего наш враг и самовлюбленный козел. Враг? Не в ы д е р ж а л я. Да очнитесь вы, наконец. Эта глупая война уже давно закончилась. Уж Алекс точно не имеет к ней никакого отношения и всего добивается упорным трудом. Трудом? Ха! Много ли ты его знаешь, чтобы делать подобные выводы? Алекс — волк в овечьей шкуре. Естественно, он не станет обсуждать с новой помощницей свои темные делишки. А тебе пора б о ж е повзрослеть и снять розовые очки. Прекратите! Отец закашлялся и схватился за грудь. Из кармана он достал какое-то лекарство и потянулся к стакану с водой. Крышка не поддавалась, его руки задрожали и таблетки рассыпались по столу. Рэйчел п е р в ы й подорвалась ему помогать. На что горделивый Ален Новак лишь психанул. Хватит возиться со мной, как с младенцем. Сам справлюсь. — н у пап... — Только и слышу, пап, пап. Лучше своей жизнью займись, а то так и не доживу до внуков. Рэйчел обиженно поджал губы. Но отцу этого было мало. Весь свой гнев он направил на Тая. — А ты что смотришь? Думаешь, я не знаю про твои гонки с младшим Каминским? Это так ты мне помогаешь? — Черт, вы пилюли! Надо признать, выглядел он и правда н е в а ж н о Под глазами пролегли темные круги, а застывшую на лице усталость уже не получалось скрыть ни калифорнийскому загару, ни очкам в модной оправе. Выходит, Рэйчел не в р а в а когда говорила про его больное сердце, а может, он и сам чего не договаривал о своем здоровье. «Слушай меня внимательно, Василисом. То, что ты не разделяешь взглядов своей семьи, я уже понял». И словами не передать, как сильно разочарован. Но предательство в своих рядах новок не терпит. Раз взялась за дело, доведешь его до конца. Когда придет время, ты подложишь Каминскому на подпись одни важные документы. А потом езжай на все четыре стороны. Хочешь, возвращайся обратно в Италию. Силы держать не буду. Ясно? Чего же тут не ясного? Младший гадкий утенок не оправдал его ожиданий. и будет отправлен с глаз д о в о й Вполне. Поднявшись из-за стола, я так и з а с т ы л в шоке. Да уж, не такого исхода от этой семейной встречи я ожидала. — Идем, я тебя подброшу. Пришел на выручку Тай, потянув меня за руку к выходу. — Постойте, а пакеты? — подорвалась нам догонку р э ч у Ты же вроде как по магазинам должна гулять. Я тут кое-что п р и г о т о в и л для твоего прикрытия. Пока мы добирались до двери, просторный кабинет отца показался бесконечным, потому что все это время его леденящий взгляд так и прожигал дыру в спине. Но беспокоил меня вовсе не он, а обещанная свобода, за которую слишком дорого предстояло заплатить. Что делать дальше и как поступить правильно после встречи с отцом, эти вопросы мучили меня все больше. Предавать а л е к с а я не собиралась, но и открыть ему правду никак не решалась. Еще немного. Возможно, когда он получше узнает меня, тогда и воспримет все более спокойно. Пыталась убедить саму себя, даже не представляя, какой на самом деле будет его реакция. А еще понимала, что сейчас как никогда важно соблюдать субординацию и не переходить запретную черту. Нельзя сближаться и впускать его в свое сердце, пока между нами пропасть из лжи. На таком фундаменте не построить здоровых отношений. р е й ч е л тоже не теряла времени. А ее телефонные звонки, призванные то ли защитить, то ли сбить с толку, в итоге напрочь лишали меня сна. С тобой или без тебя отец все равно доведет Танчатая до конца. Только ты останешься совсем одна, Лиса. Отдумайся, Алекс того не стоит. Если он узнает, что ты новок, этот бездушный робот разобьет твое хрупкое сердечко, перешагнет и пойдет дальше. Не делай глупостей. «Я не хочу потерять тебя снова», — уверяла она, едва ли не со слезами в голосе. А я не знала, что на это ответить. И верить ли ее словам. С Тайлером все оказалось проще. Свою позицию брат обозначил еще в тот день, когда мы вместе спускались в лифте на подземную парковку. «Чтобы ты не решила, ты моя сестра, и можешь во всем на меня рассчитывать. Даже если выберу сторону Алекса...» Брат приподнял бровь, словно пытался оценить, насколько серьезен мой настрой. Даже тогда. Просто позвони мне, когда понадобится помощь. Чем заслужило особое расположение Тайлера, на тот момент я не понимала. Но заочно была благодарна за поддержку. А еще, несмотря на давление и угрозы отца, не чувствовала себя так одиноко.